Глава 26. Айви. Как правило, на свои ночные вылазки мы выходили немного позднее. Но сегодняшний день был таким холодным, что я начала все сильнее волноваться за Розу. Даже у нас в комнате стоял такой холод, что Скарлетт сидела в пальто и шарфе. Хотя ночь не была еще в полном разгаре. Однако все учителя в это время уже должны были лежать в своих постелях. К нам присоединилась Ириадна, и мы втроем зашагали по коридору к лестничной клетке. Один раз в ночной тишине раздался странный звук, заставивший меня вздрогнуть. Но это оказалось лишь гукнувшая за окном сова. Я зевнула, думая о том, как хорошо было бы сейчас лежать в постели, свернувшись калачиком под теплым одеялом. Скарлетт выглядела еще более настороженной, чем обычно. Винить за это я ее не могла, потому что сама боялась, что мистер Бартоломью в любой момент может окликнуть нас сзади или оказаться перед нами, неожиданно выйдя из-за угла или... Короче говоря, мне казалось, что наш директор никогда не спит и постоянно следит за нами. Пока мы, крадучись, пробирались на цыпочках в библиотеку, мне чудилось, что я слышу голоса учениц, ставших жертвами директора. Они кричали, они плакали. Они умоляли рассказать всем о приключившихся с ними ужасных историях. Вот, например, та девочка, которой директор сломал руку линейкой. Интересно, как мистер Бартоломью объяснил это ее родителям? Сказал, что девочка сама упала с лестницы? Или учительница, которую он на всю ночь запер в шкафу? Билась ли она в дверь? Кричала ли, ожидая, пока ее выпустят? Было ли ей страшно? а девочка, которую директор заставил бегать вокруг школы, пока у нее не начался приступ астмы. Рассказала ли она об этом? И если да, то поверил ли ей кто-нибудь? Мысли об этих людях не выходили у меня из головы. Я обещала себе, что никогда их не забуду. У меня с собой была красная книжечка, которую я хотела спрятать в потайной комнате, считая, что это самое безопасное для нее место. И тут мы увидели тень и свет, который отбрасывал эту тень. И услышали тяжелые шаги по деревянным половицам. Хорошо, что мы были уже в библиотеке. Мы быстро повернули стеллаж на шарнирах и протиснулись внутрь. Роза сидела на своей самодельной лежанке. Читала одну из книжек про пони, которую дала ей Вайолет, и жевала шоколадный батончик, от которого на губах и на щеках у нее остались коричневые пятна. Она зарылась в кипу одеял, словно ежик в сухие листья, и выглядела совершенно спокойной. Увидев нас, она закрыла книжку и улыбнулась. «Ты в порядке?» — спросила я, протягивая ей принесенную собой кружку со свежей водой. Роза кивнула, взяла кружку и с наслаждением стала пить. «Я не понимаю, как она может здесь жить», — сказала Скарлетт, водя носком своей туфли по грязному полу. Я многозначительно посмотрела на сестру и тихо сказала ей. Если Роза почти не разговаривает, это не значит, что она ничего не слышит. А кроме того, у нее просто нет выбора. Роза посмотрела на меня, но взгляд ее ничего не выражал. На вид казалось, что с ней все в порядке. Но разве может быть все в порядке с человеком, который безвылазно сидит в темноте и холоде? Даже если уставить весь пол зажженными свечами, лучше тут не станет. Нет, мы не можем держать здесь розу вечно. Мы немного посидели за компанией с молчаливой розой, пытаясь не стучать зубами от холода. И вдруг услышали тяжелые шаги на лестнице. Я вскочила на ноги и напряглась, прислушиваясь. Неужели это он? Нет, только не это. Только не мистер Бартоломью. Скарлетт тоже вскочила и схватила меня за руку. Бежать отсюда все равно некуда. Придется встретиться с пришельцем лицом к лицу, кем бы он ни оказался. В комнату неуклюже вползла обвешанная одеялами фигура. К моему удивлению, это оказалась Вайлет. К слову сказать, выглядела она не менее удивленной, чем мы. Вайлет, что ты здесь делаешь?» Сбежала из лазарета, — объяснила она, поспешно сгружая принесенное одеяло на худенькие плечи розы. Медсестра Троглеттис сказала, что завтра выпишет меня, поэтому у меня оставалась последняя возможность стащить эти одеяла и принести их сюда. Роза радостно смотрела на Вайлет, буквально не сводила с нее глаз. Здравствуйте, мисс Вайлет, сказала она. Ты очень вовремя стащила одеяла, сказала я. Холодает? Не знаю, как она продержалась бы до утра без дополнительных теплых вещей. Ну все, я вернулась, отрывисто сказала Вайлет. Теперь можете предоставить Розу мне. Я вытащила ее из психушки. Мне за ней присматривать. Я нахмурилась. Или Левая Лит забыла, что сказала нам всем мисс Финч. Я-то просто нахмурилась, а вот Скарлетт уже завелась с полоборота. Так ты даже спасибо мне не хочешь сказать за то, что я спасла тебя на озере. А я, между прочим, сама могла при этом под лед провалиться. И поблагодарить нас за то, что мы тут без тебя возились с твоей немой зверушкой. Пока ты поправлялась, тоже не собираешься? Да ты самая неблагодарная. мис Вайлет. Скарлетт Грей, если ты думаешь, что я стану тебя благодарить после таких слов... Мис Вайлет! Мы замолчали и уставились на Розу. Она, не моргая, смотрела на входную дверь, через которую мы все попали сюда. Она здесь, сказала Роза. Мы обернулись. У входа кто-то стоял. И это была... И это была Пенни.